Сет нон сатиата, но не насытившаяся. Каштановый, как ночь, причудливый божок, Что запах мускуса мешает и гаванны, Изделия дикарей и фауст и саванны, Дочь черной полночи и ведьма смуглых ног. Ах, навсегда меня не опиум увлек, А запах уст твоих, где страсть кичится странно. Когда к тебе бредут желаний караваны, Оазис глаз твоих то скеп дать влагу мог. О, демон беспощад, ты черными очами, Как вздохами души, пролей поменьше пламя, Не стикс я, чтоб тебя мне девять раз ласкать. И мужество твое, распутств Мегера, Мне ли до издыхания последнего сломать И прозерпиной стать в аду твоей постели?